Если не обращать внимания на его манерность и привилегированность, оставить в стране чопорность присутствующих и сбросить со счетов ужасающую напыщенность происходящего, получится место, побывать в котором стоит. Вообразите же удовольствие, которое я испытал, когда в начале, нынешней недели старый мой ученик, приобретающий на не все более солидную репутацию международного шпиона, предложил мне встретиться с ним именно там, чтобы послушать новую постановку «Травиаты» под управлением сэра Питера. Сэра Питера. Сэра Питера. Как бы его ни звали. В назначенный день я возбудился настолько, что был едва способен устоять на месте, пока Гленбидж, мой университетский прислужник, загалстучивал мой галстук, призапанивал запонки и подтягивал подтяжки. Я очень люблю облачаться в мой парадный наряд. Молодая американка однажды сказала мне, что в нем я выгляжу типа секси. А такие слова застревают в памяти надолго. Я всегда страх, как боюсь, слишком уж расфуфыриться. Однако Глайндберн обладает, по крайней мере, тем преимуществом, что в нем приняты касательно одежды правила самые бескомпромиссные. Или строгий костюм, с галстуком-бабочкой или ничего. Подозреваю, впрочем, что на человека, одетого в ничего, там поглядывали бы косо, а то и вытурили бы его оттуда безо всякого промедления. Мы с Глэмбиджем появились как раз вовремя, чтобы почти целиком пропустить первое действие. Глэмбиджа я не виню. Он выжимал из Вулзли все, на что тот способен. К сожалению, все, на что тут способен, — это 19 миль в час. Так или иначе, до начала антракта оставалось пять минут, которые я провел, озирая ближайшие окрестности театра и девясь особой проникновенности частой и холодной летней Мороси. В должное время первое действие завершилось, и публика начала вытекать из, э... из ее публичного места. «Леди и джентльмены, матери...» «Друзья, вообразите мое унижение. Нарисуйте себе картину моего горя, постигните мою муку». Эта публика была одета, каждый из составлявших ее джеков и каждая джил, в то, что я могу описать лишь как самую пугающую коллекцию за трапезы. Единственные строгие черные костюмы, какие в ней наблюдались, облекали театральных служителей. Мой старый ученик подскочил ко мне, пронзительно вереща. «Ну что же вы, профессор, зачем вы так вырядились? Это же генеральная репетиция. Я думал, вы в курсе». Я заявился на генеральную репетицию в вечернем костюме. Слова, тысячи слов вскружились в моем мозгу. Некоторые были английскими, другие подобранными в чуждых нам языках, но ни одно из них, ни одно не годилось для описания даже крупицы. От йоты тени намека на фракцию атома призрачной десятины, наималейшей частички ужаса, стыда и жалкой обуявших меня, какими бы ни существовали на свете просчеты, промахи, ляпсусы, оплошки, ума нелепости и ложные шаги, от коих у совершившего их завязываются в узел кишки, моя расфуфыренность, Я совершенно в этом уверен, галопом шла впереди всех, обскакав их на целый фарлонг. — Их, хаво твайме, ой ой Я ужом проскользнул в уборную.